Неприятность Земский врач Григорий Иванович Овчинников, человек лет 35, худосочный и нервный, известный своим товарищем небольшими работами по медицинской статистике и горячей привязанностью к так называемым «бытовым вопросам», как-то утром делал у себя в больнице обход палат. За ним по обыкновению следовал его фельдшер Михаил Захарович. Жилой человек с жирным лицом, полноскими сальными волосами и с серьгой в ухе. Едва доктор начал обход, как ему стало казаться очень подозрительным одно пустое обстоятельство, а именно. Желядка Фельдшера топорчилась в складке и упрямо задиралась вейх, несмотря на то, что Фельдшер то и дело обтергивал и поправлял ее. Сорочка у фельдшера была помята и тоже топорчилась. На черном длинном сюрдуке, на панталонах и даже на галстуке кое-где белел пух. Очевидно, фельдшер спал всю ночь, не раздеваясь, и, судя по выражению, с каким он теперь обдергивал жилетку и поправлял галстук, одежа стесняла его. Доктор пристально поглядел на него и понял, в чем дело. Фельдшер... Не шатался, отвечал на вопросы складно, но угрюмо тупое лицо, тусклые глаза, дрожь, пробежавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное, напряженные усилия над самим собой и желание замаскировать свое состояние, свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело со вчерашнего. Он переживал все учительное состояние перегара. Страдал и, по-видимому, был очень недоволен собой. Доктор, не любивший фельдшера и имевший на то свои причины, почувствовал сильное желание сказать ему «Я вижу, вы пьяны». Ему вдруг стали противные шеледка, длиннополый сюртук, серьга в мясистом ухе. Но он стершал свое злое чувство и сказал мягко и вежливо, как всегда. «Давали Герасиму молоко?» давались ответил михаил захарович тоже мягко разговаривая с больным герасимом доктор всглянул на листок где записывалась температура и почувствовав новый прилив ненависти держал дыхание чтобы не говорить но не выдержал и спросил грубо и задыхать от чего температура не записана нет записанность сказал мягко михаил захарович но поглядев в листок и убедившись, что температура в самом деле не записана Он застерянно пожал плечами и пробормотал не знаю это должно быть надежда осиповна и вчерашний вечерний не записано продолжал доктор только пьянствуете черт 28 и сейчас вы пили, как сапожник где надежда осиповна акушерки надежды осиповной не было в палате, хотя она должна была каждое утро присутствовать при перевязках Доктор поглядел вокруг себя, и ему стало казаться, что в палате не убрано, что все разбросано, ничего, что нужно, не сделано, и что все так же топорщится, мнется и покрыто пухом, как противная жилетка фельдшера, и ему захотелось сорвать с себя белый фартук, накричать, бросить все, плюнуть и уйти. Но он сделал над собой усилие и продолжал обход. За Герасимом следовал хирургически больной с воспалением клетчатки во всей правой руке. Этому нужно было сделать перевязку. Доктор сел перед ним на табурет и занялся работой. Эти вчера они гуляли на именинах», — думал он, медленно снимая повязку. «Погодите, я покажу вам именины». «Впрочем, что я могу сделать?» «Ничего я не могу». Он нащупал на вспухшей багровой руке гнойник и сказал «Скальпель!». Михаил Захарович, старавшийся показать, что он крепко стоит на ногах и годен для дела, рванулся с места и быстро подал скальпель. «Не этот, дайте из новых», — сказал доктор. Фельдшер засеменил к стулу, на котором стоял ящик с перевязочным материалом и стал торопливо рыться в нем. Он долго шептался о чем-то с сиделками, двигал ящиком по столу, шуршал, что-то раза два уронил, а доктор сидел, ждал и чувствовал в своей спине сильное раздражение от шепота и шороха. «Скоро же?» — спросил он. «Вы, должно быть, их внизу забыли». Фельдшер подбежал к нему и подал два скальпеля, причем не уберегся и дыхнул в его сторону. «Это не те», — сказал раздраженно доктор. «Я говорю вам русским языком, дайте из новых». Впрочем, вступайте и проспитесь, от вас несет как из кабака. Вы невменяемы». «Каких же вам еще ножей нужно?» Спросил раздраженный фельдшер и медленно пожал плечами. Ему было досадно на себя и стыдо, что на него в упор глядят больные и сиделки, и чтобы показать, что ему не стыдно он принужденно усмехнулся и повторил. «Каких же вам еще ножей нужно?» Доктор почувствовал на глазах слезы и дрожь в пальцах. Он сделал над собой усилие и проговорил дрожащим голосом. «Супайте, просмитесь. Я не желаю говорить с пьяным». «Вы можете только за меня обсыскивать», — продолжал фельдшер. «А ежели я, положим, выпивший, то никто не имеет права мне указывать. Ведь я служу. Что же вам еще? Ведь служу». Доктор вскочил и, не отдавая себе отчета в своих движениях, размахнулся изо всей силы ударил венчера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие от того, что удар кулака пришелся как раз по лицу и что человек солидный, положительный, семейный, набуждный и знающий себе цену покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз, но увидев около ненавистного лица бледные, встревоженные лица сиделок, он перестал ощущать удовольствие, махнул рукой и выбежал из палаты. Во дворе встретилась ему ушедшая в больницу Надежда Осиповна, девица лет 27, с бледным желтым лицом и с распущенными волосами. Ее розовое ситцевое платье было сильно стянуто в подоле, и от этого шаги ее были очень мелки и частые Она шуршала платьем, подергивала плечами в такт каждому своему шагу и покачивала головой так, как будто напевала мысленно что-то веселенькое. «Ага, русалочка», — подумал доктор, вспомнив, что в больнице акушерку дразнит русалкой. Ему стало приятно от мысли, что он сейчас оборвет эту мелкошагающую, влюбленную в себя франтиху. — Где это вы пропадаете? — крикнул он, поравнявшись с ней. — Отчего вы не в больнице? Температура не записана, везде беспорядок, фельдшер пьян, вы спите до 12 часов, извольте искать себе другое место, здесь вы больше не служите. придя на квартиру, Доктор сорвал с себя белый фартук и полотенце, которым был подпоясан. Со злобой швырнул то и другое в угол и заходил по кабинету. «Боже, что за люди, что за люди!» — проговорил он. «Это не помощники, а враги дела. Нет сил служить больше. Не могу, я уйду». Сердце его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать. И чтобы избавиться от этих ощущений... Он начал успокаивать себя мыслями о том, как он прав и как хорошо сделал, что ударил фельдшера. Прежде всего, гадко то, думал доктор, что фельдшер поступил в больницу не просто, а по протекции своей тетки, служащей в нянюшках у председателя земской управы. Противно бывает глядеть на эту влиятельную тетушку, когда она, приезжая лечиться, держит себя в больнице как дома и претендует на то, чтобы ее принимали не в очередь. Дисциплинирован фельдшер плохо, знает мало совсем не понимает того, что знает. Он не трезв, дерзок, плотен берет с больных взятки и тайком продает семские лекарства. Всем также известно, что он занимается практикой и лечит у молодых мещан секретные болезни, причем употребляет какие-то собственные средства. Добро бы это был просто шарлатан, каких много, но это шарлатан, убежденный в тайне протестующий, Лайком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь. На операциях присутствует с немытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом. Этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом Дождавшись, когда пальцы перестали дрожать, доктор сел за стол и написал письмо к председателю правы. «Уважаемый Лев Трофимович!» Если по получении этого письма Ваше управо не уволит Фельдшера Смирновского И не представит мне право Самому выбирать себе помощников То я сочту себя вынужденным Не без сожаления, конечно Просить вас не считать Уже меня более врачом Эндской больницы И озаботиться приисканием мне преемника Почтение Любовь Федоровне И Юсу Уважаемый Г. Овчинников Прочитав это письмо, доктор нашел, что оно коротко и недостаточно холодно. К тому же, почтение Любовь Федоровне и Юсу, так дразнили младшего сына председателя, в деловом официальном письме было более чем неуместным. «Какой тут к черту Юс?» – подумал доктор и взорвал письмо и стал придумывать другое. милостивые государь!» – думал он, садясь у открытого окна и глядя на уток с утятами, которые... Покачиваясь и спотыкаясь, спешили по дороге, должно быть к пруду. Один утенок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и подал тревожный писк. Другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился. Далеко около забора, в кружевной тени, какую бросали на траву молодые липы, бродила кухарка Дарья и собирала щавель для зеленых щей. Слышались голоса. Кучер Азот с уздечкой в руке и больничный мужик Мануэла в грязном вардуке стояли около сарая, о чем-то разговаривали и спиялись. «Это не о том, что я фельдшера ударил», — думал доктор. «Сегодня уж весь уезд будет знать об этом скандале». «Итак, милостивый государь, если вашу управу не уволят...» Доктор отлично знал, что у ни в коем случае не променяет его на фельдшера и скорее согласится не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тот же по получению письма Лев Трофимович... Прикатит к нему на тройке и начнёт. «Да что вы это, батенька, вздумали? Голубушка, что же это такое? Христос с вами! Зачем? С какой стати? Где он? Подать его сюда, каналью! Прогнать! Обязательно прогнать! Чтоб завтра же его, подлеца, здесь не было!» Потом он пообедает с доктором, а после обеда ляжет вот на этом малиновом диване животом вейх, закроет лицо газеты и захрабит. Выспавшись, добьется чаю и увезет к себе доктора ночевать. И вся история кончится тем, что и фельдшер останется в больнице, и доктор не подаст в отставку. доктор же в глубине души хотелось не такой развязки. Ему хотелось, чтобы фельдшерская тетушка восторжествовала, и чтобы, управа, невзирая на его восьмилетнюю добросовестную службу, без разговоров и даже с удовольствием приняла бы его отставку. Он мечтал о том, как он будет уезжать из больницы, который привык, как напишет письмо в газету врач, как товарищи поднесут ему сочувственный адрес. На дороге показалась русалка. Мелко шагая и шуршая платима, она подошла к окну и спросила, «Григорий Иванович!» «Сами будете принимать больных или без вас прикажете?» А глаза ее говорили. «Ты погорячился, но теперь успокоился, и тебе стыдно. Но я великодушна и не замечаю этого». «Хорошо, я сейчас», — сказал доктор. Он опять надел фартук, подпоясался полотенцем и пошел в больницу. «Нехорошо, что я убежал, когда ударил его», — думал он дорогой. Вышло, как будто я сконфузился или испугался. Гимназиста разыграл. «Очень нехорошо». Ему казалось, что когда он войдет в палату, то больным будет неловко глядеть на него, и ему самому станет совестно. Но когда он вошел, больные покойно лежали на кроватях и едва обратили на него внимание. Лицо чахоточного Герасима выражало совершенно равнодушие и, как бы говорило, «Он тебе не потрафил». Ты его маленько поучил. Без этого, батюшка, нельзя. Доктор вскрыл на багровой руке два гнойника и наложил повязку. Потом отправился в женскую половину, где сделал одной бабе операцию в глазу. И все время за ним ходила русалки помогала ему с таким видом, как будто ничего не случилось, и все обстояло благополучно. После обхода палат началась приемка приходящих больных. В маленькой приемной доктора окно было открыто настежь Стоило только сесть на подоконник и немножко нагнуться, чтобы увидеть на оршин от себя молодую траву. Вчера вечером был сильный ливень с грозой, а потом трава немного помятой и лоснится. Тропинка, которая бежит недалеко от окна и ведет к оврагу, кажется умытой. И разбросанная по сторонам ее битая аптекарская посуда, тоже умытая, играет над солнцем и испускает ослепительные яркие лучи. А дальше за тропинкой жмутся друг другу молодые елки, одетые в пышные зеленые платья, а за ними стоят березы с белыми, как бумага, стволами, а сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берез, видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно, то скворцы, прыгающие по тропинке, поворачивают в сторону окна свои глупые носы и решают испугаться, или нет. И, решив испугаться, они один за другим с веселым криком, точно потешаясь над доктором, не умеющим летать, несутся к верхушкам берез. Сквозь тяжелый запах йода формы чувствуется свежесть и аромат весеннего дня. Хорошо дышать. «Анна Спиридоновна», — вызвал доктор. В приемную вошла молодая баба в красном платье и помолилась на образ. «Что болит?» – спросил доктор. Баба недоверчиво покосилась на дверь, которую вошла и на дверцу, ведущую в аптеку, подошла поближе к доктору и шепнула «Детей нету!» «Кто еще не записывался?» – крикнула в аптеке русалка «Подходите записываться!» «Он уже тем скотина!» – думал доктор, исследуя бабу, что заставил меня драться первый раз в жизни. Я, отродясь, не дрался». Анна Спиридоновна ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью. Потом бабы с тремя ребятишками в чесотке. И работа закипела. Фельдшер не показывался. За дверцей в аптеке шурша платьем, извиня посуды весело щебетала русалка. То и дело. Она входила в приемную, чтобы помочь на операции или взять рецепты. И все с таким видом, как будто все было благополучно. «Она рада, что я ударил фельдшера», — думал доктор, прислушиваясь к голосу акушерки. «Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой, и для нее праздник, если его уволят». «И сиделки, кажется, рады. Как это противно!» В самый разгар приемки ему стало казаться, что и акушерки, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушные и веселое выражение». Они как будто понимали, что ему стыдно и больно, но из деликатности делали вид, что не понимают. И он, желая показать им, что ему вовсе не стыдно, кричал сердито. «Эй, вы там! Затворяйте дверь, а то сквозит!» А ему уж было стыдно и тяжело. Принявший сорок больных, он не спеша вышел из больницы. Акушерка, уже успевшая побывать у себя на квартире надеть на плечи ярко-фунцовый платок С папироской в зубах и цветком В распущенных волосах Спешила куда-то со двора Вероятно, на практику или в гости На пороге больницы сидели больные И молча грелись на солнышке Скворцы по-прежнему шумели И гонялись за жуками Доктор глядел по сторонам и думал, что среди всех этих ровных, безмятежных жизней, как два испорченных клавиши фортепиано резко выделялись и никуда не годились только две жизни – Фельдшер и его. Фельдшер теперь, наверное, лег, чтобы проспаться, но никак не может уснуть от мысли, что он виноват, оскорблен и потерял место. «Положение его мучительно». Доктор же, ранее никогда никого не бивший, чувствовал себя так, как будто навсегда потерял невинность. Он уже не обвинял фельдшера и не оправдывал себя, а только недоумевал. Как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Пройдя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван лицом к спинке и стал думать таким образом – «Он человек нехороший, но вредный для делом. За три года, пока он служит, у меня накипело в душе, но, тем не менее, мой поступок ничем не может быть оправдан. Я воспользовался правом сильного. Он мой подчиненный, виноватый и к тому же пьян, а я его начальник, прав и трезв. Значит, я сильнее». Во-вторых, я ударил его при людях, которые считают меня авторитетом. И таким образом я подал им отвратительный пример. Доктора позвали обедать. Он съел несколько ложек щей и, вставший из-за стола, опять лег на диван. «Что же теперь делать?» — продолжал он думать. «Надо, возможно, скорее дать ему удовлетворение. Но каким образом?» Ну или он как практический человек считает глупостью или не понимает их Если в той самой палате присиделках и больных попросить у него извинения То это извинение удовлетворит только меня, а не его Он человек дурной, поймет мое извинение как трусость и боязнь Что он пожалуется на меня начальству К тому же это мое извинение в конец расшатает больничную дисциплину Предложить ему денег? Нет, это безнравственно и похоже на подкуп Если теперь положим обратиться за разрешением вопроса к нашему прямому начальству, то есть к управе Она могла бы объявить мне выговор или уволить меня, но этого она не сделает Да и не совсем удобно вмешивать в интимные дела больницу управу, которая, кстати же, не имеет на это никакого права Часа через три после обеда доктор шел к пруду купаться и думал, «А не поступить ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах?» «То есть пусть он поддаст на меня в суд, я, безусловно, виноват, оправдываться не стану и мировой присудит меня к аресту. Таким образом, оскорбленный будет удовлетворен и те, которые считают меня авторитетом, увидят, что я был неправ». Эта идея улыбнулась ему. Он обрадовался и стал думать, что вопрос решен благополучно и что более справедливого решения не может быть. «Что ж, превосходно!» — думал он, полизая в воду и глядя, как от него убегали стаи мелких золотистых карасиков. «Пусть подает. Это для него тем более удобно, что наши служебные отношения уже порваны, и одному из нас после этого скандала все равно уж нельзя оставаться в больнице». Вечером доктор приказал заложить шарабан, чтобы ехать к воинскому начальнику и играть винт. Когда он в шаляпе и в пальто, совсем уже готовый в путь, стоял у себя посреди кабинета и надевал перчатки, наружная дверь со скрипом отворилась, и кто-то бесшумно вошел в переднюю. «Кто там?» — спросил доктор. «Это я», — голухо ответил вошедший. У доктора вдруг застучалось сердце, и весь он похолодел от стыда и... Какого-то непонятного страха. Фельдшер Михаил Захарыч, это был он, тихо кашлянул и несмело вошел в кабинет. Помолчав немного, он сказал глухим, виноватым голосом. «Простите меня, Григорий Иванович». Доктор растерялся и не знал, что сказать. Он понял, что фельдшер пришел к нему унишаться и просить прощения не из христианского смирения и не ради того, чтобы своим смирением уничтожить оскорбитель а просто из расчета. — Сделаю над собой усилие, попрошу прощения, а вось меня не прогонит и не лишат куска хлеба. Что может быть оскорбительной для человеческого достоинства? — Простите, — повторил фельдшер. — Послушайте. Заговорил доктор, стараясь не глядеть на него И все еще не знаю, что сказать Послушайте, я вас оскорбил и, и должен понести наказание То есть удовлетворить вас но или вы не признаете Впрочем, я сам не признаю дуэли Я вас оскорбил и вы вы можете подать на меня жалобу мировому суде И я понесу наказание а Оставаться нам тут вдвоем нельзя Кто-нибудь из нас, я или вы «Должен выйти». «Боже мой, я не то ему говорю», – ужаснулся доктор. «Как глупо, как глупо». «Одним словом, подавайте прошением а служить вместе мы уже не можем, я или вы. Завтра же подавайте». Фельдшер поглядел из-под на доктора и в его темных, мудных глазах вспыхнул самое откровенное презирение – Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой, а теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах. «И подам», — сказал он угрюмо и злобно. «Да и подавайте? А что ж вы думаете? Не подам? И подам. Вы не имеете права драться, да и стыдились бы. Дерутся только пьяные мужики, а вы, образованный...» В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал мне своим голосом «Убирайтесь вон!» Фельдшер нехотя тронулся с места. Ему как будто хотелось еще что-то сказать. Пошел в переднюю и остановился там в раздумье. И, что-то надумав, он решительно вышел. «Как глупо! Как глупо!» — бормотал доктор по уходе его. «Как все это глупо и пошло!» Он чувствовал, что вел себя сейчас вечером как мальчишка и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопрос, а только осложняют его. «Как глупо!» – думал он, сидя в шарабане и потом играя у воинского начальника Винт. «Неужели я так мало образованный, так мало знаю житель, что не в состоянии решить этого простого вопроса? Ну, что делать?» На другой день утром доктор видел, как жена фельдшера садилась в повозку, чтобы куда-то ехать, и подумал, это она к тетушке. пусть. Больница обходилась без фельдшера, нужно было написать заявление в управу, но доктор все еще никак не мог придумать формы письма. Теперь смысл письма должен был быть таков. Прошу уволить фельдшера, хотя виноват не он, а я. Изложить же эту мысль так, чтобы вышло не глупо и не стыдно, для порядочного человека почти невозможно. Дня через два или три доктору донесли, что фельдшер был жалобой у Льва Трофимовича. Председатель не дал ему сказать ни одного слова, затопал ногами и проводил его криком «Знаю я тебя! Вон! Не желаю слушать!» От Льва Трофимовича фельдшер поехал в управу и подал там ябеду который, не упоминая о пощечине и ничего не прося для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председатель, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участке неисправны и прочее. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал, «Эх, такий дурак! Ему стало стыдно и жаль, что фельдшер делает глупости». Чем больше глупости делает человек в свою защиту, тем он, значит, беззащитнее и слабее Ровно через неделю после описанного утра доктор получил повестку от мирового судим Это уж совсем глупо, думал он, расписываясь в получении Глупее придумать ничего нельзя И когда он в пасмурное тихое утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно а досадно и противно Он злился и на себя, и на вельчера, и на обстоятельства. «Возьму и скажу на суде. Убирайтесь вы все к черту!» — солился он. «Вы все оцлы, и ничего вы не понимаете!» Подъехав к камере мирового, он увидел на бороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц и русалку. При виде сиделок и жизнерадостной акушерки, которая от нетерпения переминалась ноги на ногу и даже вспыхнула от удовольствия, когда увидел главного героя предстоящего процесса, сердитому доктору захотелось налететь на них ястребом и ошеломить. «Кто вам позволил уходить из больницы? Извольте сию минуту убираться домой!» Но он сдержал себя и, стараясь казаться покойным, пробрался сквозь толпу мужиков в камеру. Камера была пуста, и цепь мирового висела на спинке кресла. Доктор пошел в комнатку письма водителя. Тут он увидел молодого человека с тощим лицом и в коломенковом пиджаке с оттопыренными карманами. Это был письмоводитель и фельдшера, который сидел за столом и от нечего делать перелистывал справки о судимости. При входе доктора письмоводитель поднялся, фельдшер сконфузился и тоже поднялся. — Александр Архипович еще не приходил? — спросил доктор Конфузис. — Нет, еще. они дома, — ответил письмоводитель. Камера помещалась в усадьбе мирового судьи в одном из флегелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и неспеша направился к дому. Александра Архиповича застал он столовой за самоваром. Мировой без сюртука и без жилетки, с расстегнутой на груди рубахой, стоял около стола и... Дерша в обеих руках чайник, наливал себе в стакан темного, как кофе, чаю. Увидев гостя, он быстро придвинул к себе другой стакан, налил его и, нездоровый, спросил, «Вам сахаром или без сахару?» «Когда-то, очень давно, мировой служил в кавалерии. Теперь уж он за свою долголетнюю службу по выборам состоял в чине действительного статского». Но все еще не бросал ни своего военного мундира, ни военных привычек. У него были длинные полицмейстерские усы, брюки с кантами, и все его поступки и слова были проникнуты военной грацией. Говорил он, слегка откинув назад голову и уснащая речь сочным генеральским «на». Поводил плечами и играл глазами. Здорово, если давай закурить, шаркал подошвами и при ходьбе так осторожно и нежно звякал шпорами, как будто каждый звук шпор причинял ему невыносимую боль. Усадив доктора за чай, он погладил себя по широкой груди и по животу. глубоко вздохнул и сказал. — Да-с, может быть, на водки выпить и закусить? Но... — Нет, спасибо, я сыт. Оба чувствовали, что им не миновать разговоры о больничном скандале и обоим было неловко. Доктор молчал мировой грациозным манием руки, поймал комара, укусившего его в грудь, внимательно глядел его со всех сторон и выпустил. Потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой. Эм, «Послушайте, а чего вы его не прогоните?» Доктор уловил в его голосе сочувственную нотку. Ему вдруг стало жаль себя, и он почувствовал утомление и разбитость от передряг, пережитых в последнюю неделю. С таким выражением, как будто терпение его наконец лопнуло, он поднялся из-за стола и, раздраженно морщась, пожимая плечами, сказал «Прогнать! Как вы все рассуждаете, ей-богу! Удивительно! Как вы все рассуждаете! Да разве я могу его прогнать?» Вы тут сидите и думаете, что в больнице я у себя хозяин и делаю все, что хочу. Удивительно, как вы все рассуждаете. Разве я могу прогнать фельдшера, если его тетка служит в няньках у льва Трофимыча? И если льву Трофимычу нужны такие шептуну и лакей как этот Захарыч? Что я могу сделать, если земство ставит нас, врачей, не в грош Если оно на каждом шагу бросает нам под ноги полени Черт! Я не желаю служить, вот и все. Не желаю. Но, но, но. Вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать. Предводитель изо всех сил старается доказать, что все мы нигилисты, шпионят и третируют нас, как своих писарей. Какое он имеет право приезжать в мое отсутствие в больницу и допрашивать там сиделок и больных? Разве это не оскорбительно? А этот ваш юродивый семён Алексеевич, который сам пашет и не верует в медицину, потому что здоров и сыт, как бык, громогласно и в глаза обзывает нас дармоедами и попрекает куском хлеба? Да черт его возьми! Я работаю от утра до ночи, отдыха не знаю. Я нужнее здесь, чем все эти вместе взятые юродивые святоши, реформаторы и прочие клоуны. Я потерял на работе здоровье, а меня вместо благодарности попрекают куском хлеба. «Покорнейше вас благодарю, и каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать. Этот ваш член управы, Камчатский, в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия и рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина. Что он понимать я вас спрашиваю, какое ему дело? от чего он не учит вас судить? Но, «Но ведь он хам, душа моя, халуй». На него нельзя обращать внимание. Хам, халуй. Однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос. Вы вот улыбайтесь. По-вашему, все это мелочи, пустяки. Но поймите же, что этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь, как из песчины гора. Я больше не могу. Сил нет, Александр Архипович. «Еще немного и, уверяю вас, я не только бить по мордасам, но и стрелять в людей буду. Поймите, что у меня не проволоки, а нервы. Я такой же человек, как и вы!» Глаза доктора налились слезами и голос дрогнул. Он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание. «Да, с пробормотал мировой в раздумье. «С другой же стороны, если...» А рассудить хладнокровно, то мировой поймал комара и, сильно прижурив глаза, оглядел его со всех сторон, придобил и бросил в полоскательную чашку. То, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогонить, а на его место сядет другой, такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перебените вы 100 человек, а хорошего не найдете. Все мерзавцы, мировой погладил себя обжаром, — подмышками и медленно закурил папиросу. — С этим злом надо мириться. Я должен вам сказать, что в настоящее время честных и трезвых работников, на которых вы можете положиться, можно найти только среди интеллигенции мужиков, то есть среди двух этих крайностей и только. Вы, так сказать, сможете найти честнейшего врача, превосходнейшего педагога, честнейшего пахаря или кузнеца, но средние люди, то есть, если так выразиться, люди, ушедшие от народа и не для до интеллигенции, составляют элемент ненадежный. Весьма трудно, поэтому найти честного и трезвого фельдшера Пильселя, приказчика врача, чрезвычайно трудно. «Я служусь в юстиции со времен царя горох и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на свое веку, видимо-невидимо. Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж принципах, так сказать, зачем он это говорит?» – подумал доктор. «Не то мы с ним говорим, что нужно. Вот не дольше, как в прошлую пятницу, Продолжал мировой Мой дюжинский учинил такую Можете себе представить штуку Созвал он к себе вечером Каких-то пьяниц Черт их знает, кто они такие И всю ночь пропьянствовал с ними в камере Как вам это понравится? Я ничего не имею против письям Черт с тобой пень Но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь судите сами Выкрыстись, дел какой-нибудь документ век или прочее Минутное дело И что ж вы думаете? После той орги я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что Ну, что же вы поделаете со стервецом? Прогнать? хорошо А чем вы поручите, что другой не будет хуже? Да и как его прогонишь, сказал доктор Прогнать человека легко, только на словах, как я прогоню и лишу его куска хлеба, если знаешь, что он семейный, голодный Куда он денется со своей семьей? Черт знает что Не то я говорю — подумал он, и ему показалось странным, что он никак не может укрепить свое сознание на какой-нибудь одной определенной мысли или на каком-нибудь одном чувстве. — Это от того, что я неглубок и не умею мыслить, — подумал он. — Средний человек, как вы назвали, ненадежен, — продолжал он. Мы его гоним, броним, боем по физиономе. Но ведь надо же войти и в его положение. Он не мужик, не барин, не рыба, не мясо. Прошлое у него горькое, в настоящем у него только 25 рублей в месяц. Голодная семья и подчиненность. В будущем те же 25 рублей и зависимое положение прослужил он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности. Читать и ходить в церковь его некогда. Нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет из-за в день до самой смерти без надежд на лучшее. в впроголодь, боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не знаю куда приткнуть своих детей. Ну, как тут, скажите, не пьянствовать, не красть? Где тут взяться принципом? «Мы, кажется, уж социальные вопросы решаем», — подумал он. «И как не склады, Господи! Да и к чему все это?» Послышались звонки. Кто-то въехал во двор и подкатил сначала к камере, потом к крыльцу большого дома. «Сам приехал», — сказал мировой, поглядев в окно. «Ну, будет вам на орехи. А вы, пожалуйста, отпустите меня поскорее». — попросил доктор. — Если можно, то рассмотрите мое дело не в очередь. Ей-богу, некогда. — Хорошо, хорошо. Только я еще не знаю, батенька, подсюда ли мне это дело. Отношения ведь у вас с фельдшером так сказать, служебные, и к тому же вы смазали его при исполнении служебных обязанностей. — Впрочем, не знаю, хорошенько. — Спросим сейчас у Льва Трофимовича. — Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание. — Попросил И в дырех показался Лев Трофимович, председатель, седой и лысый старик с линной бородой и красными веками. «Мое почтение!» — сказал он, задыхаясь. «Уф, батюшки, великий судья, подать мне к «Смерть моя!» Он обусился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тарачивая на него глаза, заговорил визгливым тенором. «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович!» «Отолчили! Благодарю вас! Во веки веков, аминь, не забуду! Так приятели не делают, как угодно, а это даже не добросовьца с вашей стороны! от чего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг ли посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал, а?» Таращие глаза, шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро выдер губы и продолжал. «Ах!» «Очень, очень вам благодарен. от чего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувство, приехали бы ко мне и по-дружески, голубушка Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее, я бы вам в один миг все устроил и не понадобилось бы этого скандала». Тот дурак, словно пилиный объелся, шляется по уезду, кляузничает, да сплетничает с бабами. А вы, срам, сказать, извините за выражение, за или черт знает что, заставили того дурака подать суд. Срам, чистый срам. Все меня спрашивают, в чем дело, как и что. А я председатель, и ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет. Очень, очень вам благодарен, Григорий Иванович. Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул. «Чегалов, позови сюда михаил Захаровича. Скажи, чтоб всю минуту нашел». «Нехорошо-с», — сказал он отходя от окна. «Даже жена моя обеделась А уж на что кажется к вам? Уж очень вы, господа, умствуйте, все норовите, как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами, а выходит у вас только одно тень наводите? Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит? спросил доктор. Что у нас выходит?» А то и выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя осрамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал. Вошел Фильджер, остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал. Прости сейчас у доктора прощения. Доктор покраснел и выбежал в другую комнату. Вот видишь, доктор не хочет принимать моих извинений, продолжал председатель. Он желает, чтоб ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь? «Даю», — угрюмо пробасил фельдшер. «Смотри же! Боже, тебя сохрани! Ты у меня в один миг потеряешь место. Если что случится, не проси милости. Ну, ступай домой». Для который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел. «И вот и все», — сказал председатель. «И сюда никакого не нужно». Он облегченно вздохнул и с таким видом как будто только что совершил очень трудное и важное дело — Оглядел самовар и стаканы, потёр руки и сказал. «Блаженний миротворцы, дали мне, Саша, стаканчик». А, впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить. Ну и водочки «Господа, это невозможно!» Сказал доктор, входя в столовую, всё ещё красные и ломая руки. «Это... это комедия! Это гадко! Я не могу!» «Лучше 20 раз судиться, чем решать вопросы так водевильно!» «Нет, я не могу!» «Что ж вам нужно?» — огрызнулся на него председатель. «Прогнать? Извольте, я прогоню...» «Нет, не прогнать. Я не знаю, что мне нужно, но так, господа, относиться к жизни...» «Ах, боже мой, это мучительно!» Доктор нервно засуетился и стал искать своей шляпы, и, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло. «Гадко!» — повторил он. «Душа моя!» — зашептал мировой части я вас не понимаю, так сказать Ведь вы виноваты в этом инциденте Хлобыстать по физиономии в конце девятнадцатого века Это некоторым образом, как хотите, не того Он мерцавец, но согласитесь И вы поступили неосторожно Конечно, согласился председатель Подали водку и закуску На обращение доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро. «Неужели?» — думал он. «В последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло. Как глупо! Как глупо!» Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей. Стыдно за слова, которые он говорил этим людям, за водку, которую он выпил по привычке пить и шить сря. Стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум. Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы. И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось, и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось. Глупо, глупо, глупо! Антон Павлович Чехов неприятность читал. Джахангир Абдулаев. 24 июня 2022 год.